Глава 30. Время должно быть самое странное понятие в этом мире, абстрактное от самых своих корней и до границ понимания. Самым непостижимым образом одному времени катастрофически не хватает, другой не знает, куда его девать. Должно быть именно по этой же самой непостижимой разумом причине порой минута в одном месте может обернуться десятью годами в другом, или наоборот. В общем, факт недоказуемый, но и не требующий доказательств, потому что все так или иначе с этим сталкивались. Как бы то ни было, но за то время, пока в и компании добывали фиал жизни, двое монахов, отправленные настоятелем обители Белой воды, успели добраться до мест, где жили дворфы из клана Голдхеймов, и вернуться назад, с тремя старейшинами и шестью бочонками лучшего эля в придачу. Естественно, монахи использовали при этом все технику мгновенного перемещения, но часть пути им все-таки пришлось преодолеть пешком. Когда настоятель рассказал старейшинам о том, что представляет собой на самом деле сосуд, который они называли фиалом жизни, Голдхеймы крепко задумались, так крепко, что незаметно для себя – Осушили весь стратегический запас Эля, пришлось посылать монахов за пополнением. Но, в конце концов, Дварф и Авир смогли прийти к решению, устраивающему обе стороны. Когда в той самой комнате, откуда настоятель отправил странников в пространство иной реальности, вновь открылся портал, и оттуда один за другим вывалились очень усталые, но весьма довольные собой участники необыкновенной экспедиции, Их встретил только слепой библиотекарь. Хесроп сидел на табурете, полуприкрыв глаза, мысленно перелистывая одну из самых любимых своих книг «Жизни удивительные приключения отважного рыцаря Илькидана». И думал о том, что жизнь в монастыре немногим отличается от пещерного затвора, а в чем-то даже имеет определенное преимущество. Долго же вас пришлось ждать, сказал Хесроб, глядя на то, как, кряхтя и потеряя ушибленное колено, поднимается на ноги Дварф. Мы управились меньше, чем за день, проворчал Веспер. Ну, — Но не знаю, задумчиво прищурился бывший отшельник. У нас тут без малого две недели минуло. Да ну, удивился Веспер. — Вот тебе и дано, ну", усмехнулся слепой библиотекарь. Где фиал? Спросил он таким тоном, будто лично вручил его дварфу перед расставанием. Веспор взглядом указал на релу Рыжеволосая сначала положила на стол книгу, на обложке которой вновь красовалась эмблема монастыря Авиров. Близоруко-щурис Хесроп отслеживал взглядом каждое ее движение и только после этого достала из сумки на поясе фиал жизни. Хесроп повертел фиал в руках, открыл темный завет и сравнил оригинал с рисунком. «Да, похоже, это та самая вещица», — кивнул он. «Похоже», — обиженно надул щеки Веспер, — «это истинный фиал жизни, и это, уважаемый, говорю тебе я, Веспер Голдхейм». «Боюсь, ты ошибаешься», — едва заметно усмехнулся Хесроб. — «фиал жизни уже возвращен старейшинам клана Голдхеймов». Веспор озадаченно прикусил губу. То, что говорил слепой библиотекарь, было похоже на шутку, но вообще-то такими вещами не шутят». Веспер искал достойный ответ на недостойную реплику хесроба, но в голову лезли одни только глупости — подавись пупырчатой лягухой, ну или что-то вроде того. Прежде чем Дварф успел что-то придумать, дверь распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел настоятель. «Друзья, рад всех вас видеть живыми и здоровыми», — улыбнулся Авир. «Как только узнал, что вы прибыли...» Настоятель умолк, не закончив фразу, едва лишь узрел в руках Хесроба Фиал жизни. Поэтому странники так и не узнали, каким образом он узнал об их появлении. «Нашли, значит». Настоятель забрал у Хесроба Фиал и принялся вертеть его, рассматривая со всех сторон, как прижимистый покупатель, раздумывающий, как бы сбить цену на понравившуюся ему вещицу. А этот, обиженно кивнул на хисроба Веспор, говорит, что фиал не настоящий. Я этого не говорил, тут же протестовал заявление дворфа бывший отшельник. Я только сказал, что мы уже получили назад свой фиал жизни. Да, это так, рассеянно кивнул настоятель, а Вир подошел к столу и склонился над книгой. Сравнив изображение с оригиналом, он удовлетворенно кивнул и перелистнул несколько страниц, которые прежде не открывались. «Вы разгадали секрет книги?» Терваль подошел к настоятелю сзади и через плечо заглянул в книгу. «Нет». А Вир быстро захлопнул книгу, как будто боялся, что клирику видит в ней нечто, не предназначенное его взгляду. «Первый ключ, которым является фиал жизни, позволяет открыть другие страницы, на которых рассказывается о следующем ключе». «Можно взглянуть на изображение второго ключа?» Терваль посмотрела Виру в глаза. «Не сейчас». Настоятель не отвел взгляда, но все же отодвинул книгу в сторону. «Кстати, Хесробу, по всей видимости, удалось разгадать код, с помощью которого зашифрован текст книги». «Да, интересная была работенка», — кивнул слепой библиотекарь. «Чтобы разобраться, с ней потребовались все мои знания». «С книгой все ясно», — махнул рукой Веспер. «А что насчет фиала?» «Пока вы отсутствовали, я пригласил в обитель старейшин клана Голдхеймов», — ответил двор Фуабир. «Я рассказал им в общих чертах, что такое фиал жизни и с чем пришлось столкнуться вам за время его поисков». Старейшины верно рассудили, что возвращение фиала жизни в сокровищницу Голдхеймов может навлечь беду на весь ваш клан, поэтому мы решили, что они заберут копию, которую вы нашли в сокровищнице Дуэргаров, знать о том, что фиал не настоящий будут только четверо дворфов, трое старейшин клана, и ты, Веспер Голдхейм, тот, кто сумел вернуть украденный фиал жизни своему народу. «То есть вы придумали для дворфов облегченную версию того, что произошло?» — сделал вывод Лиган. «Но можно и так сказать», — согласился настоятель. «Что ж, разумно», — подумав, кивнул эльф. «Ничего не получится», — протестующий затряс бородой Веспер. «Истинный фиал жизни светится вблизи золота и драгоценных камней. А тот, что мы отдали старейшинам, тоже светится». А Вир сделал жест в сторону Хесроба, прося отшельника подтвердить его слова. «И еще как светится!» — довольно улыбнулся слепой библиотекарь. «Лучше, чем настоящий. Ни одну самую маленькую золотую жилку с ним не пропустишь!» Веспор только непонимающе руками развел. «Да, ничего особенного!» — махнул рукой Хесроб. «Химия и немного магии!» В свое время в трактате «Вещи и вещества», написанном одним из величайших алхимиков Мейрелем, я вычитал способ обнаружения малейшей примеси золота в сплавах. С драгоценными камнями еще проще, тут все дело в резонансе. Впрочем, это неважно. Сделав все как полагается, я поместил состав в поддельный фиал. А настоятель, применив свою технику, сделал так, чтобы он светился, когда начинается реакция. — Так, понятно, — Веспер намотал на палец кончик косы. — И что мы будем теперь делать? — В самом деле, хороший вопрос, — поддержал Дварфа -Терваль. Но для начала я бы предложил вам отдохнуть, — улыбнулся Вир. Теперь, когда все позади... — Позади? — недоуменно сдвинула брови Орелла. Мы ведь открыли только самые первые страницы Темного Завета. Мы не знаем, что открывает ключ, каковым, по твоему мнению, является Фиал Жизни. Мы не знаем, кому служил Элькар». «Элькар?» — рассеянно повторил настоятель. «Так звали Темного Эльфа», — объяснил Терваль. «Мы не знаем, когда и где ждать явления Безликого. «Достаточно», — настоятель жестом попросил Арела умолкнуть. «Я имел в виду, что закончилось ваше путешествие в поисках Фиала Жизни». А что вам еще предстоит? Настоятель развел руками и внимательно посмотрел на каждого из присутствующих. Я думаю, об этом мы поговорим позже, после того, как вы осушите хотя бы один из тех бочонков с Элем, что припасли для вас старейшины Голдхеймов. Эль, сразу оживился выспар. Вот это я понимаю серьезный разговор. Прошу, указал на дверь настоятель. К тому времени, как вы приведете себя в порядок и переоденетесь, столы в обеденном зале будут накрыты, а Эль будет пениться в кружках. Нельзя сказать, что всем уже надоели приключения, но так же, как в книге необходимо делать разбивку между главами, так и приключения должны перемежаться паузами. Иначе это будут уже не приключения, а золотой поток геройства, доблести, отваги и самопожертвования. А это почти так же скучно, как целый день спать в гамаке. Именно паузы дают ощутить истинный вкус приключения. Поэтому, едва лишь услышав приглашение настоятеля, герои дружной гурьбой устремились к выходу. «Хорошие ребята!» — глядя им вслед меланхолично произнес Хесроб. «Хорошие!» — согласился Авир а еще немного поднатаскаются, так станут и вовсе отличной командой, если не разбегутся завтра же в разные стороны. «Эти — Эти? — покачал головой Вир, Эти не разбегутся. — Почему? — удивился Хесроп. — Потому что ни один из них даже не вспомнил о том, что Дварф должен им за работу. Едва выйдя за дверь, Ариэла увидела Кридоса. Сложив руки на груди, мировец стоял у стены и бросал в сторону девушки томные взгляды, — Лиган, Терваль, вклинившись между эльфом и клириком, рыжеволосая схватила их под руки. — Спасите меня! — Чем тебе не по нраву, Кридос? — изобразил удивление Лиган. — Он жуткий зануда! — наморщила нос девушка. — Ты думаешь, мы с Лиганом все время будем прятать тебя от кавалеров? — с показанным недовольством сдвинул брови Терваль. — Ну, пожалуйста! — взмолилась девушка. — Последний раз! Терваль и Лиган насмешливо переглянулись. — Последний раз! — сказал эльф. «Последний», — согласился с ним клирик. Выпустив руку девушки, Терваль сделал шаг в сторону и ловко перехватил нацелившегося Релу Кридоса. «Рад тебя видеть, друг мой Кридос. Видишь ли, за время нашего путешествия у меня возникло несколько вопросов, имеющих самое прямое отношение к твоей теории цилиндрического мира. Но, Терваль...» Кридос вытянул шею, глядя вслед удаляющейся под прикрытием Лиганарели. «Ответы на которые я бы хотел получить незамедлительно». Последними шли монах и дворф. «Ну что, Ванфар?» — искоса глянул на Авира Веспор. «Теперь твоя очередь». «О чем ты?» — не понял Авир. «Пришло время твоей исповеди». Монах понимающий, развел руками. «Смотри». Веспор подхватил секиру под мышку и показал монаху мазолистую ладонь. Не знаю, как так случилось, но у каждого, кого я подрядил к этому делу, оказался свой скелет в шкафу. Мак был в прошлом вором. двор взогнул первый палец. Клирик — тюремщиком. Второй палец. А эльф так и вовсе, можно сказать, оказался сообщником серийного убийцы. Третий палец присоединился к двум другим. Вряд ли это можно объяснить простым совпадением. Как будто с удивлением Веспор посмотрел на два оставшихся незагнутыми пальца. «Поэтому я подозреваю, что и у тебя есть какая-то история. Я угадал?» «Нет», — отрицательно качнул головой Авир. «Я монах, и только...» «Да», — Веспор посмотрел на Авира, как будто надеялся, что монах передумает и все же в чем-то сознается. Но Ванфару нечего было добавить к тому, что он уже сказал. «А жаль», — Дварф с досадой щелкнули пальцами, — «хорошая получилась бы команда». «Так и есть», — Ванфар положил руку Дварфа на плечо, — «у нас отличная команда». «Конечно», — согласился Веспор, — «но красивая легенда монаху не помешала бы». Он снова поглядел на Авира. «Может, все же вспомнишь чего?» Сдвинув брови, Ванфар изобразил глубокую задумчивость. «В детстве я воровал соседские яблоки». «Яблоки?» — прищурившись, Веспор оценивающе посмотрел на монаха. Не бог ведь что, но сгодится на худой. Конец. Когда это случилось, точно и не скажешь, где все это произошло, да кому какая разница».